Наступил, так сказать, решительный момент боя. Ну, думаю, пан или пропал. Выставил над килем свою трубку, а сам гляжу одним глазом. И вот вижу, с флагманского судна эскадры нас заметили. Семафорят открытым текстом. Метким огнем нашей артиллерии противник уничтожен. Приказываю отступить на исходные позиции, ибо в районе действий флота обнаружена бригада подводных лодок новейшей конструкции. Адмирал Дон Канальо. Едва там разобрали сигнал. Пиратские корабли бросились в рассыпную. как цыплята от коршуна. Да и понятно, знаете, беда даже в столь неестественном состоянии сохранила весьма внушительный вид. Ну, а я тогда нырнул, отцепил груз от мачты, Яхта вторично сделала поворот оверкиль и вернулась, В нормальное положение. Лом с Фуксом вылезли, спрашивают. Ну как? Да вот, говорю, глядите сами. А, собственно, и глядеть-то уже нечего было. Только дымок на горизонте. Я посмотрел в бинокль вслед и пошел переодеваться. ну, Потом подправили паруса, привели в порядок судно, произвели уборочку и занялись селедками. И как раз вовремя занялись. Пока тут была стрельба, шум, некоторые отдельные селедки проявили недостойное легкомыслие, отбились от табуна. и удалились в неизвестном направлении. А с другой стороны, воспользовавшись нашим вынужденным бездействием, к табуну пристало столько посторонней рыбы различных пород, что я сперва даже растерялся. Тут и макрель. И сардинки, и бычки, и хамса. Так, знаете, и опозорится недолго. Но кто же мне в другой раз доверит фрахт, если я принял груз голландской сельди первого сорта, а сдаю какую-то кашу, третий сорт, не разбор да ну я поработал часок другой хлыстом руки правда отмахал но зато разогнал всю эту постороннюю публику восстановил некоторый порядок в уверенм мне табуне и повел беду прямым курсом в Египет. Порт назначения. Вот так.